Все названные понятия не могут быть в конечности. Человек не вместит каждый из них, если не вдохнет зова беспредельности. Может ли сердце человеческое рассматриваться как низший материальный орган? Уже ли иерархия может быть помещена в ограниченном пространстве? Мир огненный только тогда засияет, когда пламена его сверкают в беспредельности. Если Аум есть символ высших энергий, то разве они могут быть ограничены? Так произнесем беспредельность торжественно.